Глава 9. Страх. Поход за мёдом на рынок обернулся поставкой новых ингредиентов в пекарню. Воодушевлённой добычей в зоне я и не заметил, как начал скупать всё, что попадалось на глаза, даже не торгуясь. Хотя осадочек после встречи с известным героем остался. Или, так на мне сказывалась, старость. Всё же мне уже несколько сотен тысяч лет. Я начал ворчать на молодое поколение. Хотя по сравнению со мной они были лишь сами только вставшими на свой путь. Но такими они и останутся. Век людей слишком короток. Они брали другим. Из чего бы во мне проснулись такие меланхоличные мысли? Всё же виноват тот мужик. Нужно поскорее вернуться в пекарню и к своему обычному настроению. Это могло плохо сказаться на окружающих. Чем дольше я был в мире людей, тем страннее у меня становился юмор. Раньше я и не шутил, а теперь… С такими мыслями я зашёл домой. Пекарня ещё работала. С появлением ссоры бабка не упустила возможность и увеличила длительность рабочего дня. Ей только повод дай. Вопреки моим предположениям, ничего плохого не случилось. Ссора серьёзно отнеслась к приказу, но чувствовалось некоторое напряжение в воздухе. Даже посетители не пытались флиртовать с Настей, как это было всегда с момента её появления. Но это относилось только к Насте. Ссоре же досталась повышенная порция внимания. Дух дома буквально купался во взглядах мужчин. «И хорошо, что не слюней, и ещё испортят мой товар». однажды Брат активировал ловушку, когда я доставал хлеб. При повторном открытии дверцы печи с потолка хлынул дождь. И когда я достал свежий, только приготовленный хлеб, то не успел сделать и вдоха румяной выпечки, как она превратилась в кашу. В тот день одного крыла замка не стало, а брат долго восстанавливался. Больше он не пытался испортить ни одно моё творение». Встав в углу так, что меня никто не заметил, я всматривался в окружающее пространство пекарни, наблюдая за тем, как вели себя Сора и Настя. Вот к Соре подкатывает очередной покупатель, протягивая вперёд руку, будто невзначай пытаясь задеть её грудь. Но внезапно покупатель падает, а она насмешливо говорит. «Что же вы так неловко? Вы хотели взять хлеб, так он в другой стороне» и сделала до того жалостливое выражение лица, что Дон усмехнулся, хоть и дулся на неё. Вроде. «Советую обратиться к глазному. Он должен помочь вам в беде. Будете внимательнее». Я улыбнулся и продолжил наблюдение, замечая, что Настя то бледнела, то краснела. Плохой признак, но стоило понаблюдать. Следующий мужчина протянул монеты, но они выпали из его руки. Специально, естественно. И закатились под прилавок. По всей вероятности, покупатель думал, что Сора должна была наклониться и поднять их. С учетом ее короткой юбки, из которой выглядывал чулок, мужик рассчитывал увидеть бесплатное шоу. Но и тут Сора состроила щенячье выражение лица и пожала плечами. «Вам не хватает, господин». «Я точно дал ровно. С теми монетами ровная сумма», — удивился мужик, когда его провокация не сработала. «Какие монеты? Я ничего не видела», — покачала она головой, и рыжие волосы загипнотизировали мужика. «Упали только что. Я точно видел», — проблеил он. «Разве? Тогда и мне стоит обратиться к глазному, но давайте проверим». «Настя, есть там монеты?» Настя хоть и надулась, но решила помочь. Осмотрев всё на полу, она встала и покачала головой. «Вот видите, вам не хватает». «Это грабёж!» — воскликнул мужик, но Сора лишь наклонилась ближе к нему и ехидно улыбнулась. «Грабёж? Это пялится бесплатно на бельё девушки, если она не является вашей женой?» «Лучше помолчите, пока я не вызвала стражу. Сколько там нынче дают суток за приставания?» Ещё несколько мужчин пытались подкатить к ссоре, но она ловко посылала их далеко и надолго. Это было интересно. Улыбка ещё пару раз мелькнула на моём лице. Она неплоха. Все покупатели ушли, а хлеб, наконец, закончился. Я вышел из тени. Подошёл к входной двери и повернул табличку, сообщающую, что пекарня закрыта. Но вот только стоило лишним ушам покинуть пекарню, как Настя не выдержала. «Сора! Нельзя так делать! Нельзя угрожать покупателям! Они пришли к нам! Мы должны быть вежливыми и угождать им!» Настя даже повысила голос, что было впервые. Сора повернулась к Насте, склонила голову набок и с милой улыбкой сообщила. «Настя, твое мнение не учитывается. Я лучше знаю, что нужно людям. Я старше, но ты права, нельзя так делать. Нужно было быть с ними жестче, а то устроили тут пивную с официантками. Или даже бордель». Настя вскрикнула и покраснела, как рак. А я решил, что самое время вмешаться, пока девушки не подрались. Да и краем глаза я увидел, что шли курьеры с моими импульсивными покупками. «Хватит!» — без эмоций сказал я и открыл дверь. «Ссорьтесь в другое время!» Девушки будто только увидели меня и обернулись. Настя прикрыла рот ладошкой и опустила глаза, стыдясь своей вспышки. Сора же, наоборот, подняла брови и смело взглянула на меня. «Она-то точно знала, что я пришёл гораздо раньше и наблюдал за ними всё время!» Дом — это её территория, где ничего не делается без её ведома. Когда курьеры всё принесли, то я вновь закрыл дверь и приказал девушкам. «Помогайте. Да расскажите, как день прошёл без меня». Я прищурился. «И всё же я прошу не превращать пекарню ни в пивную, ни в бордель. Иначе...» Я замолчал, дав почувствовать моё предупреждение. Настя судорожно закивала и сорвалась с места, подхватывая одну из корзин. А ссора лишь покачала головой. «Уж единственное, что я мог сделать, — это уничтожить пекарню». Но пока этого не произошло, то никаких проблем у неё не было. Но всё же она начала помогать с продуктами, беря сразу пять тяжеленных коробок. Я поднял брови, говоря молчаливо, что стоит прятать свои способности. Сора хмыкнула и поставила коробки на место, взяв лишь одну. В зал вошла Элеонора, поняв, что я вернулся. «Фер, ты рано!» — сказала она спокойно и больше ничего не добавила, сразу же приступив к делу. И всё же вести дела с этой бабкой было просто, если она не нудела как Дон. Я взял оставшиеся от Сора коробки и сам пошёл на кухню, видя как дух, отправился за бабкой, красуясь. «Соскучился?» <смех> — ловила старый. Мы перенесли все коробки на кухню и начали их расстановку. Попутно я рассказывал, что где лежит и что лучше не трогать. Дамы кивали и запоминали. Элеонора и Настя в первую очередь, а Сора лишь стояла и слушала, будто и не запоминала вовсе. Но это было больше наиграно. Про опасные ингредиенты я лишь сказал, что они находятся в сейфе, и ни у кого к ним нет доступа, кроме меня. Два духа на это лишь ехидно улыбнулись, но кивнули. Под вечер всё было разобрано, и я видел, как устала Настя за день. Решение отправить всех спать было озвучено моментально. И после ужина все были свободны. Настя ушла, волоча ногами и поглядывая на меня с сомнением, «Все еще помнила, что я услышал их ссору?» «Хм, забавно. Боится, что я выгоню их». Элеонора со своей подопечной ушла наверх, кивнув мне напоследок. «Сора, ты тоже свободна», — не поворачивая головы к духу, сказал я. Дон уже выплюнул из себя глаза и сердце волка, когда слабонервная Настя ушла с Элеонорой. Это было к лучшему. Ведь этот способ хранения вещей был, на удивление, мерзким для людей, хотя это даже не было ртом Дона, а лишь внутренним пространством. Никаких слюней и прочих отходов жизнедеятельности. В каком виде предмет попал к нему, в таком и выйдет. «Я помогу», — Сора скрестила руки, вставая прямо передо мной. «Нет нужды, отдыхай», — бескомпромиссно сказал я, и Сора сдалась. Тогда я послежу за домом». Мгновение, и она растворяется в стене, подмигнув напоследок. Я покачал головой и, больше не обращая ни на что внимания, занялся своими делами. Стоило заранее подготовить два новых ингредиента и отложить их в сейф. Всё же конечный итог для их применения я ещё не придумал, так что оставим до лучших времён. Когда я закончил с очисткой волчьих трофеев, настроение пришло в норму. Мне вспомнилось, что целью моего хождения в зоны были не волчьи органы, а совсем другое. Достав склянку с ингредиентом, я рассмеялся. «Фер, ты бы так распугал всех покупателей!» — дернулся Дон от моей улыбки. «Хорошо, что ты больше не стоишь за кассой!» Я проигнорировал духа и начал подготовку теста для булочек бафа Зажёг печь и достал все нужные ингредиенты. Мука высшего сорта. Торговался я за неё очень долго. Её было почти невозможно достать, потому что, по словам торговца, она шла на кухню самому императору. Яйца, сахар, дрожжи, молоко, сливочное масло — всё было по высшему разряду. Меньшего я и не брал. Булочки получались из таких ингредиентов мягкие, очень вкусные и довольно простые. Секрет был лишь в ингредиенте с зоны, который и создавал эффект бафа. Но этот рецепт я использовал и для обычных булочек в пекарне. В них можно было добавлять начинку, и получалось нечто иное. А если добавить что-то особое… Некоторые непрошенные гости уже опробовали их на своей шкуре. Но был и ещё один секрет. Лучшие булочки получались из продуктов комнатной температуры. Я подождал некоторое время, прежде чем приступить к готовке. Тогда тесто получалось пышнее и лучше поднималось. Молоко я попросил подогреть Дона, и он легонько дыхнул на бутылку. Засыпал молоко и сахар и высыпал дрожжи. Появилась пенная шапочка. Я облизнул губы, а Дон вздохнул мечтательно, вспомнив вкус этих булок. Дальше шло дело за малым. Просеял муку, чтобы обогатить муку кислородом. Даже мне стало дышать легче. Добавил в муку сахар и соль. Перемешал. Такие простые действия успокаивали. Я продолжал своё дело. Вмешал в муку яйца. Меня учили всегда мыть скорлупу, чтобы не внести в выпечку различную гадость. Я усвоил урок. Все продукты тщательно подготовлены заранее и лежали на своих местах. Далее я растопил сливочное масло и следом вмешал молоко с дрожжами. Когда тесто было полностью готово и представляло собой воздушную массу, я взял особый ингредиент. «Все же демоны-бурь очень противные твари», — пробубнил над моим ухом Дон. «Пока их поймаешь, пока засунешь в колбы, ай, легче с волками разбираться». В этом он был прав. Я понял, что демонов-бурь можно было использовать лишь по чистой случайности. Когда обронил склянку для других ингредиентов, а после со злости запихал одного, так я и понял, что их тоже можно было использовать». Резким движением я перевернул склянку и открыл. Остатки энергии «Демона Бурь» смешались с тестом и сами начали замешивать его. С этого момента ухмылка не сходила с моих губ. Нравилось мне, когда ингредиенты делали большую часть работы. Когда всё успокоилось, а тесто отдохнуло, я отправил булочки в печь. Отдыхать вместе с тестом приятнее всего. Будто и тесто находилось в отпуске. Но, отправив булочки в печь, сам я начал подготовку пекарни к следующему дню. «Фер, что будешь делать с тем героем? Он был слишком дерзок!» — внезапно спросил Дон. На мгновение я задумался, и настроение начало портиться. Я слишком сильно сжал тесто и тут же расслабил руки, поняв, что могу испортить его. «Шедевр должен оставаться шедевром вне зависимости от настроения Творца». «Меня это не касается», — после паузы ответил я. «Лучше полезай в печь. Я хочу сделать больше хлеба на завтра. Время поджимает». Дон хотел было возмутиться, но вспомнил, что натворил в зоне. «А после я тебя покормлю. Я помню своё обещание», — хмыкнул престыженному духу. Утром, после того, как мы открыли пекарню, я решил прогуляться до ближайшего магазина с газетами. Периодически приходилось делать такие покупки, чтобы знать об окружающих меня событиях. Купив свежую газету, я на ходу развернул её. На первой странице красовалось лицо вчерашнего Святослава и ещё пять других товарищей, которые были запечатлены вместе с императором, обсуждая что-то. Целая страница восхваляла легендарную шестёрку героев седьмого уровня. Единственное, что я смог вычленить из длинного монолога журналистки будет организован праздник в честь их возвращения. Краем глаза я зацепился за новость внизу страницы, что в городе продолжают замечать следы демонической магии. Смяв газету, я выкинул её в ближайшую урну, хотя было желание спалить её, но я сдержался. Как бы прекрасно горело фото Святослава. Возможно, я и увижу это когда-нибудь. Но на улицах разгуливали герои, которые могли почувствовать мою магию. А оно мне надо? Конечно, нет. Пока читал, ноги сами принесли меня на рынок, хоть я и был там вчера. Но вдруг привезут новый сорт муки, а я узнаю о нём не первым. Не хотелось давать преимущество конкурентам. Уж больно высокомерно они вели себя вчера в центре. Чем ближе я подходил, тем больше тёмных личностей я встречал. Для этого района это было не в новинку, так что даже привычно их видеть. Страннее было бы, если бы все преступники пропали. Мимо пробежала ещё парочка воришек, которые были похожи на тех, из-за которых я познакомился с Настей и старухой. Решил посмотреть на них глубже. «Да это друзья моих знакомых!» Ухмыльнулся. Они прошли мимо, и я успел услышать кусок диалога, что они вели. «Мы и так не нашли тех, за кем ушли Васяны ржавый прошептал один из бандитов. «Дело времени!» — скривился второй. «Всё же тут много старух с молодыми девками!» «Но ты же видел, за кем они шли!» «Тон ты -то дело, что видел!» — огрознулся вор. А теперь они как сквозь землю провалились. Надо задействовать больше наших. Они должны знать, что стало с пацанами. Босс заставит их сказать, кто это сделал. И всё же, а что с ними случилось? Ты видел их лица? сказал его напарник, и они завернули в тот самый переулок. Убью ублюдка, когда найду, прорычал бандит. Пошли к боссу, надо увеличить радиус поиска. Это не про меня? Вот не задача. Их друзья сами попались мне на пути. Мне было наплевать на то, что с ними произошло после нашей встречи. Но вот то, что они ищут Настю с Элеонорой, мне не особо понравилось. Работодатель должен заботиться о своих сотрудниках. Почему бы не совместить приятное с полезным и не послушать крики грешников в их естественной среде? Мысль показалась интересной, и я не стал откладывать дела в дальний ящик. Они уже скрылись с глаз, но запах остался. Уникальный запах грешника. Я не спеша пошёл за ними, насвистывая мрачную мелодию. Хоть посмотрю, как живут бандиты. Стоит ещё навесить отвод глаз и невидимость. Не хочу раньше времени выдавать своё присутствие и испортить спектакль. Раз уж дело коснулось меня напрямую и моих работниц. Да и тёмной энергии тратилось не слишком много, Так что выследить меня было бы проблематично. Следы мелких воришек-друзей привели меня в скрытые переулки. Вокруг пряталось множество крыс, которые по ошибке назывались людьми. Грязь и дно тех светлых улиц, которыми славился город. Обратная сторона медали аристократического общества. Это было отличием от ада. У нас было куда чище. Добравшись до самого конца переулка, наша троица прошла в здание и оказалась в огромном ангаре. Для человеческого глаза было тускловато, но мне же лучше. В самом конце, среди высоких стеллажей, обмотанных плёнкой, на небольшом подъёме сидел глава всего этого отребья. Толстый мужчина в жилетке и с островком надежды на голове. Рядом стояли ещё четыре его помощника. Друзья-воришки уже добрались до него и вовсю болтали. Шустры, этого им не занимать. «Где они? Вы выяснили?» Он громко кричал на своих подчинённых. щеки прыгали от возмущения, хотя на теле у него проглядывались и мускулы. Видимо, своё место он получил силой, а после отожрался. «Нет, босс!» — склонил голову один из моих экскурсоводов. Но мы видели девку и бабку. Сможем их найти. Но они как сквозь землю провалились. Хотели попросить у вас больше людей. Помните, как они выглядят?» Те кивнули. «Это хорошо. схватите и привезти сюда. Живыми. Но в каком состоянии меня не волнует. Людей я вам дам». Тут же были вызваны около десятка варья. Им дали полное описание моих работниц. Толпа сально улыбалась при описании внешности Насти. Бабка тоже была описана достаточно подробно. Я же поднял бровь. Они мои. Никто не имеет права трогать имущество демона. Даже если это человек. Даже не так. Особенно, если это человек. А уж Элеонора являлась моей контрактницей. Моя душа и моя продавщица. Не позволю. «Всё! Свободны!» — рявкнул Жордяй. Я прошёл за спину к главарю, скрываясь в тенях. Такую магию не отследят, тем более тут. Кто вообще будет искать магию демонов в криминальном районе? «Никто никуда не пойдёт», — сказал я безэмоционально. Выпустив свою ауру на секунду, но немного переборщил, и лампочки вокруг начали лопаться. Все вмиг обернулись в мою сторону, а главарь чуть ли не выпрыгнул из своего трона, но я поймал его за шкирку. «Кто ты такой?» — дал петуха-толстяк. «Ваш самый большой кошмар!» И реальность начала искажаться, а губы сами собой расползлись в хищной улыбке. «Печать пятого круга. Страх!» За моей спиной, прямо в пространстве, появился рваный разлом. Из его глубин, на главаря и его приспешников, выглянул огромный нечеловеческий глаз. Его могли видеть только те, для кого открывается печать. И я решил, что это тот случай, когда стоит немного покрасоваться. Всё же тем двум бандитам хватило и маленькой щёлочки. Даже произносить слова было ни к чему. «Посмотрим же на представление». Будет праздник в честь героев? Я устрою свой. Отделение городской полиции. Чуть позже вечером. «Петрович, ну чего, идём?» Заглянул в приоткрытую дверь мужчина средних лет в очках с толстыми линзами. В кабинете никого, кроме сержанта полиции Леонида Петровича Ступцова, не было. Да и сам он не особо был рад такому стечению обстоятельств но дежурство никто не отменял. К тому же сейчас по городу идёт повышенный контроль со стороны императорского дворца. Что там у них случилось, не сообщают таким мелким рыбёшкам, как он, но проверки участились. «Куда идём?» — наконец поднял он рыжеватую голову от бумаг. «У меня дежурство. У тебя, кстати, тоже, Михалыч, если ты не забыл». «Не забыл». Он открыл дверь пошире, впуская свежий воздух. «Просто покурим на улице, а то скоро пропердишь свой стул». А ведь и правда. Леонид ловил себя на том, что в последнее время всё больше берёт сверхурочных. Даже жена начала жаловаться, хотя раньше она была только рада, когда его дома не было. «Только деньги давай и вали на работу». «Пошли, торопиться всё равно некуда». Наконец кивнул Ступцов. Он накинул китель на плечи и пошёл за товарищем. На улице они не спеша закурили сигареты и молча стояли, наблюдая за улицей. Дежурство только начиналось. «Сегодня в изоляторе никого?» — затянулся Михалыч. «До утра такие хоромы пустовать не будут», — ухмыльнулся Петрович и тоже затянулся. «Думаешь, опять рыночные попадутся?» «Уверен». Они выкурили по сигаретке и решили, что одной не обойтись, поэтому пошли на второй круг. «Кстати, как у тебя с этой бандой? Начальник говорил, у тебя там какие-то зацепки на главаря есть». Выдыхая дым, спокойно сказал Михалыч. «Чего-то есть. Но показания и улики настолько незначительны, что ужас. Но при этом все знают, что это рыночные. Кто же ещё? Мне бы хоть одного свидетеля». «Уж я бы засунул этого, вот слава велика, за зарешётку!» Но договорить ему не дали. К ним через дорогу со всех ног бежали восемь орущих от страха людей. «Полиция! Помогите!» — вопил самый толстый. «Помогите! Спрячьте нас!» Оба дежурных отбросили сигареты и вошли в рабочее состояние. Они быстро окинули улицу, подозревая, что за мужчинами кто-то бежит. Но нет. «Что случилось?» — уточнил сержант Ступцов. «Посадите меня за решетку! Валяю! Быстрее!» — вопил Толстяк. «И меня!» — в вразнобой кричали остальные, буквально ползая на коленях. Оба полицейских переглянулись и без слов поняли друг друга. Они завели всех в дежурную часть. Проходя мимо клетки, Толстяк сорвал ключи у Михалыча и побежал к клетке. За ним сиганули и остальные. Забежав внутрь, они закрыли замок, а ключи выкинули в окно. «Что вы творите? Мы вас арестуем!» — спохватился Михалыч. «Да, мы согласны! Арестуйте!» — кричали в ужасе мужчины. «Так, заткнулись!» — рявкнул сержант и подошел к клетке ближе. В глазах новых гостей читался животный страх. Леонид знавал подобное выражение еще со времен службы в имперской армии. Он помнил тот страх, когда на них напали первые твари из зоны. Ему еще долго снились лица тех, кто видел, как их товарищи умирали у них на глазах в ужасных муках. Но теперь он полицейский. На городских улицах куда спокойнее и понятнее. Тут преступники были обычными людьми, из такой же плоти и крови. Стало быть, и поймать их не составляло большого труда. Проблема была только в доказательной базе. Леонид Петрович быстро сходил за блокнотом и вернулся к заключённым. «Так, по порядку. Имя, фамилия или кличка?» Он ткнул на самого толстого. «Давай ты первый». «Зубенко, вот слав Петрович. Кличка Великан». Через месяц ступцов Леонид Петрович и его коллега в наряде Пушкарёв Александр Михайлович получили повышение за поимку особо опасного преступника и ликвидации верхушки криминальной банды под названием «рыночные охотники».